И снова устремила взгляд полуприкрытых глаз в сумеречную даль. Нижнее из солнц закатилось. Фастин встала. Я бросился за ней, упал на колени и выкрикнул Фастин, я люблю вас! Поступить так заставило меня мысль о том, что, быть может, лучшим союзником мне будет вдохновенная импровизация, которую уж никак не заподозришь в неискренности. Какое впечатление я произвел, не знаю. Меня спугнули чьи-то шаги, чья-то большая тень. Я спрятался за пальмой. Дыхание было таким громким и прерывистым, что я едва мог расслышать разговор. Морель настаивал, что им нужно объясниться. «Хорошо, пойдемте в музей», — ответила Фастин. Это я услышал совершенно отчетливо. Они заспорили. Морель возражал. «Я хотел воспользоваться случаем здесь, где нас никто не видит». «Еще до меня долетело». «Будь настороже. Ты не похожа на других женщин. Держать себя в руках». Могу заверить, что Фастин упорно отказывалась остаться. Морелю пришлось уступить. — Сегодня ночью, когда все разойдутся, прошу тебя, останься! Они пошли через пальмовую рощу к музею. Морель говорил, не умолкая, размахивал руками. В какой-то момент ему удалось взять фастин под руку. Дальше они шли молча. Увидев, как они вошли в музей, я подумал, что надо бы позаботиться о еде, чтобы потом всю ночь посвятить наблюдениям. Чай для двоих и Валенсия не смолкали почти до самого утра. Несмотря на свою решимость, я почти ничего не съел. Глядеть на беззаботно танцующих людей, а самому в это время жевать клейкие листья, отдающие землёй корни и похожие на тугие клубки толстых ниток луковицы, оказалось выше моих сил. И я отважился войти в музей, чтобы раздобыть там хлеба и какой-нибудь человеческой еды. Ровно в полночь я проник в музей через склад угля. В столовой и кладовой была прислуга. Я решил спрятаться и подождать, пока все улягутся. Быть может, мне удастся услышать, о чем же Морель собирался рассказать Фастин густобровому юноше, здоровяку и черноволосому зеленоглазому Алику. Потом я стащу что-нибудь поесть и попытаюсь незаметно выбраться». На самом деле я не придавал большого значения тому, что собирался сообщить Морель. Мысль о корабле, готовом к отплытию, о том, что я могу так легко и навсегда потерять фастин, заставляла сжиматься сердце. Проходя через холл, я увидел призрачный двойник трактата Белидора, который я взял отсюда две недели назад. Он лежал на той же зеленой мраморной полке, Точно на том же самом месте. Ощупав карман, я вытащил книгу, сравнил. Передо мной были не два экземпляра одной и той же книги, а две точные копии одного экземпляра с расплывшейся лазурной кляксой, словно облако, набежавшее на слово «перса», «персидский». с кривой царапиной на нижнем краю обложки. Я говорю лишь о внешнем сходстве. Мне не удалось даже дотронуться до лежавшей на полке книги. Сначала в холле появились несколько женщин, потом вошел Морель.